Глава пятьдесят седьмая. После завтрака вышли побросать снег. За ночь много его навалило. На воротах, столбах, заборах, на крышах домов подросли шапки. Потеплело после вьюги и стихло, будто ветер под снег улегся. Никита в ограде остался чистить, Афанасий с Андреем пошли на улицу. Лопата широкая, деревянная. Снег не лип, приятно было кидать. Андрей все про нюшку думал. В доме поутру нынче долго спали. А потом Нюшка пришла, затопила печь. Андрей высунулся из-за занавески, смотрел. Она по хозяйству весело хлопотала. Смальков спал у стенки. Что, не спишь? Нюшка спросила скучным голосом, деловито а глаза смеялись ему. Спи, давай. Она помнила вчерашнее, она не сердилась. Вечёр ещё в сенцах прижалась к нему, вздоххматила ему волосы и выскользнула из рук. Всё хорошо. Встреча будет ещё. И засмеялся в ответ ей. Жаренным, думаю, не проснутся бы, как у бабы Иги. Они с Афанасием разгребли перед домом и у ворот. Вдоль забора расчистили до соседей. "Вишь?" сказал Афанасий. "Хет на тройке езжай. Некить поможем? Пойдём." Втроём и во ограде прибрались скоро. Просторно и чисто сделалось. Андрей лопату оперся, снял рукавицы. Работа вся на сегодня. В старой фуфайке Никита жарко, повёл плечами. Дело чувствовало налилось силой. Казалось, дом отодвинуть может. От рукавиц и рук шёл пар. На дворе бело, кругом тихо. Постояли с лопатами, помолчали. Андрей вдруг заметил, что разведнелось. Темнота предела, и в сумрачном свете стало видно соловараку. И себя Андрей будто со стороны увидел. Спокойно стоит с братьями кузнецами и отдыхает. Скоро он с ними пойдёт к обедне, а завтра поутру в кузню. Всё ясно и хорошо. И никаких страхов. И еще почувствовал на душе его то же, как после темной и долгой ночи темнота редеть стала. — А Смольков куда подевался? — спросил Никита. Афанасий смотрел в небо, отозвался, посмеиваясь. — Продаваться пошел. — По Рамонычу? — К Маркелу-жемчужнику. Вчерась тот позвал его. — Где вы его видели? — Заходили к нему, позвал нас по рюмке выпить. — Как живется ему? — Хлеб свежий, настоечка. Фонасёт отвечал медленно, не отрывая взгляда от неба. Дом ухожен и прибран, значит, жить собирается. Смальков за ним при деле будет. "Знамо, что ты выглядываешь", спросил Андрей. "Весной пахнет". "Весной, больно скоро ты захотел", откликнулся Никита. "А звезда, видишь, какая? Смотри, он-то, она уже солнце видит, и верхушки облаков светлые, им тоже до солнца недалеко". Кучевые высоти облака плыли к югу. В разрывах кое-где виднелось небо. Оно тоже там высоко посветлело. "Облакам-то может недалеко", засмеялся Никита. "И нам ещё неделя и покажется солнце. Времечко сразу к весне покатится к лету". Афанасий мечтательно с хрустом потянулся, бросил лопату и неожиданно сильно толкнул в снег Андрея. "К лету!" "Валя эти дедушки призвитились", сказал с усмешкой Никита. Но Андрей не успел встать из снега. Послышался стук в ворота, голоса за оградой, залаял, вскочил на цепи дружок. Никита кинул взгляд на Андрея, на Афанасия. "Некак гости к нам", сказал удивлённый радостно. "Дружок, пойт на место. Афанасий возьми его, я открою". Вошёл исправник с ним три помора. Сразу видно не гости. А дальнейшее всё быстро произошло. Они еле с Никитой поздоровались и сразу пошли к Андрею, даже на собаку не поглядели. И от того, что шли они прямо к нему, у Андрея тревожно на душе стало. Однако успел поклониться им. "Этот", сказал исправник, "везите его". Один помор был с верёвкой. Андрей оглянулся на Афанасия, на Никиту, только что вместе стояли. Захотелось дать старикача. Почувствовал, руки ему завёртывают за спину. Воспротивился было, но строго прикрикнул исправик: "Веж же тя же!" И двое крепче взялись. Третий, высокий и молодой, клонил за шею. Андрей запрокидывал голову. Молодой схватил на затылке волосы и потянул. Андрей дёрнулся, освободил руки, с силой прижал рывком к себе молодого и обмякшего, оттолкнул его в снег, готовый ещё отразить двоих отпрянул. "Андрей, ты с ума сошёл!" Молодому Никита помог подняться. Тот ловил ртом воздух. Двое заходили с боков. Исправник наступал, намереваясь, похоже, ударить под дых. Пусть только, пусть, думал пятясь Андрей. Руку сломаю. Не смей! Афанасий орал на бегу. Он встал против исправника и поморов. Да чего случилось? Бешен он или пьяный, что надо вязать? Вы скажите. Ещё с тобой не говорили, сказано, пусть повяжут. Никита встал впереди исправника. Во всём же скажите, это мой дом. Скажу, помечтал исправник. Пусть сначала повяжут. Андрей обернулся к Никите, подая руки. Пусть свяжут, коли охота есть, и добавил исправнику. Но отсюда он не уйдёт, пока не скажете. Андрей заложил руки за спину, почувствовал, как стягивает верёвка локти. Тоской защемилось сердце. Облака ещё прежними были, и небо виднелось там же, но что-то в груди оборвалось. 100 раз прав Смальков уходить, уходить надо. У Маркела были вчера. Исправник, наверное, Фанасий спрашивал. Знаем о деле, сказал Фанасий. Были, а потом куда делись? На вечерку пошли, а он, он гулял, ну и что? То, пока ты был на вечерке, он у Маркела жемчуг украл. Андрей повернулся со связанными локтями. Никита и Фанасий ошарашенно на него глядели. Это правда, Андрей? строго спросил Никита. У мартела жемчуг? Как бы я смел, Никита? А куда ты ушёл с вечерки, спросил исправник. Афанасий почти вплотную подошёл. Ты не брал, Андрей? Он близко смотрел нюшкиными глазами, даже сердце заныло болью. Вот тебе, Христосов, Афанасий. Пусть скажет, где был? Может, видел кто-нибудь, что гулял? Где гулял? Не унимался исправник. и сразу подумалось, если кто-нибудь видел, еще хуже будет. Андрей не мог смотреть больше на Афанасия, опустил глаза, выдавил из себя. «Никто не видел меня». «Ну вот, так-то лучше», — сказал исправник. «Это уже полдела. Шапку наденьте ему и ведите». «Да скажи ты, где был», — заорал Афанасий. «А теперь хоть где», — засмеялся исправник. «Он знал ведь про жемчуг. И я знал». "Гово надо опросили уже", перебил исправник. Мартел в дом вернулся, когда вечеёрка ещё не кончилась. "А ты и тот на вечеёрке допоздна были". Андрей беспомощным себя чувствовал со связанными руками. "Господи, стоять так перед всеми, стыд-то какой! Вчера ещё думал, по ошибке столько хорошего ему привалило сразу. Слава богу, Нюшке нет дома, как бы она не обмолвилась сгоряча". И страшно стало перед Никитой и Афанасием. Не дай бог узнают. Помор нахлабучил на него шапку. Пойдём, сердешный. Андрей опустил голову. А ведь могут подумать, что он промартел от них таится. Никита, Афанасий, не я это. Никогда я чужого. И отвернулся, чувствуя, не может сдержать слёз обиды. Не брал он, сказал Афанасий. Никому больше, возразил исправник. Пошли. Ты не кита простына, сказал помор. И ты, Афанасий, ступайте чего там. Угрюма сказал Никита.